Бланш Васкана. Матушка ярко светила с безоблачного неба. Ветер свистел в ушах. Океан то и дело пытался поцеловать Бланш в щеку очередной порцией брызг. Все прошло прекрасно. Настолько гладко, что она даже не верила, что еще несколько дней назад так боялась этого путешествия. И вот она стоит на полубаке Васканы, барка Торнадо. В паре кабельтовых параллельным курсом идет ее родная Красная Голубка. Они только что обогнули с юга земли Торнадо и движутся сейчас к южной Янии. Она послала зов отцу. Он был единственным человеком, с которым она натренировалась устанавливать связь на любых расстояниях. «Папа, если я захочу замуж за младшего сына Тана Торнадо, ты благословишь меня?» Отец ожидаемо выдал порцию недовольства. Затем ответил, «Неравный брак. Тебе придется жить в Торнадо, а ты нужна мне здесь». Бланш рассмеялась и мысленно, и в голос. «Ты становишься такой же несносной, как и твоя сестра», — добавил Вигго. «Дурное влияние. Кстати, как она?» Поскакала летать на своих дурацких шариках. У нас второй день без дождя. Я занят, бланш. Важные вести есть? Нет, папа, просто радуюсь. Держи меня в курсе. Вигго отвлекся на другие дела, и бланш перестала чувствовать его присутствие. Зато неподалеку проявилось чье-то другое. Она оглянулась Альто-эль Торнадо. Замер в почтительном отдалении, его светло-серые глаза не отрывались от лица Бланш. Секунду назад они пожирали ее фигуру, скрытую лишь тонкой шелковой блузой. Бланш точно это знала. Она невольно залюбовалась парнем. Молодой, высокий, плечистый, вежливый. Немного похотливее, чем хотелось бы, но внешне это никак не проявлялось. А то, что Бланш знала о нем чуть больше, чем он предполагал... Что ж, у каждого свои недостатки. Альто эль Торнадо неглубоко и чуть игриво поклонилась она. Бланш Делла Мусон. Его поклон был гораздо ниже. Как тебе спалось? В самом начале плавания Альто безбожно наврал про какие-то правила, предписывающие высшим чинам при совместном путешествии, находиться на одном корабле. Бланш сделала вид, что поверила, и решила, что этим кораблем будет Васкана лишний жест доброй воли никогда не повредит. Она не чувствовала угрозы ни со стороны Альто, ни со стороны его команды, а если какие-то проблемы появятся на Красной Голубке, она сразу узнает. После встречи с Таном Торнадо Бланш с удивлением осознала, что влияние клана Муссон на Акве было гораздо большим, чем ей ранее казалось. Она рассчитывала на сопровождение корабля под началом какого-нибудь офицера, даже не самого высшего ранга, а ей выдали аж целого наследника Торнадо, пусть и далеко не первой очереди. Да и корабль снарядили мгновенно. Конечно, судя по условию, сделать ряд торговых остановок, плавание к дальним островам и так планировалось кланом Торнадо. Но то, что появление Бланш эти сборы как минимум подстегнуло, она знала точно. Возможно и то, что Альто Эль Торнадо, увидев Бланш, влюбился в нее с первого взгляда и лично изъявил намерение отправиться в экспедицию. Насколько велико его влияние на подобные предприятия, Бланш представляла с трудом, но с первых же минут их знакомства от него так и несло отчетливым желанием. Для нее это было не в новинку». В Муссоне тоже полно молодых и горячих парней, которые не прочь мысленно раздеть проходящую мимо красавицу. Поэтому она постепенно научилась различать нюансы эманаций, исходящих от мужского пола, и могла точно сказать, что Альто даже в мыслях вел себя вполне достойно. «Пока что». «Прекрасно. Спасибо», — ответила она. «Все-таки в большом корабле есть свои преимущества. Не так сильно качает». Твой фрегат тоже не маленький, улыбнулся Альто, хотя наш остойчивее, это верно. Вы на торнадо верно привыкли к такой жаре. У нас весной гораздо холоднее. Альто пожал плечами. Наверное, хотя я был как-то в мусе ранней осенью и не особенно замерз, успел сбежать до наступления холодов. Так хорошо, Бланш потянулась, отметив, как Альто смущенно отвел глаза. Интересно, если мы заберем к югу, будет еще жарче? Думаю, да. Но если мы заберем к югу, то войдем в течение, которое идет вдоль барьера, на запад, и будем плыть в три раза дольше. Наши суда всегда пользуются им на обратном пути. В разум Бланш прокрались нотки тревоги от птиц. Она дотянулась до них мыслью. Они находились не в ее каюте, где она их оставила, а где-то ближе к корме. Бланш нахмурилась. «Кто посмел трогать моих голубей?» — резко спросила она. альтер растерялся. «Я отдал распоряжение накормить их», — сказал он. «Возможно, нельзя трогать почтовых голубей. Ты что, не знал этого?» «Но почему? Они общаются только с почтарями. Другие люди могут их смутить, и потом ими будет сложнее управлять. Кроме того, это не простые птицы. Это специально выведенные породы, которым нужен специальный корм» при виде совсем расстроенного Альту бланш смягчилась. «Прости», — сказала она, — «это не так страшно, я просто немного разволновалась». Она закрыла глаза и сосредоточилась. Почтарей учат держать на связи одновременно трех голубей. Требуется такое редко, но иногда все же случается. И тогда почтарь проходит своеобразный жизненный экзамен. Насколько он хорош». Экзамен сложный, и сдают его не все, поэтому большинство почтарей, ежедневно выгуливая голубей, чтобы у них не ослабли крылья, заодно и регулярно тренируются, выпуская трех-четырех птиц разом и контролируя их полет. Естественно, почтари были и на Воскане, и на Красной Голубке, но Бланш взяла с собой дюжину собственных голубей и даже сомневалась, не взять ли еще арау большой остров и нужное место вряд ли найдется сразу придется экспериментировать она принесла на Воскану огромную клетку и ее промах ничего не попишешь забыла объяснить что уход за птицами лежит исключительно на бланш теперь объяснение дано хоть и не очень удачно попытаемся подсластить пилюлю Почтовые голуби Муссона известны в том числе тем, что никогда не улетят из клетки без разрешения почтаря. Их держат там больше по традиции, это самый удобный способ за ними ухаживать. У многих почтарей дверцы клеток отсутствуют, чтобы птицы в случае срочной необходимости прилетели сами или чтобы случайно не погибли при шторме или крушении. Бланш вытянула руки. Голуби один за другим вылетели из клетки, изрядно напугав находившегося рядом с ними человека, пролетели по коридорам Восканы, бросились в первый же открытый порт и вскоре окружили Бланш белоснежным шелестящим вихрем. Альто стоял, распахнув рот в немом восхищении. Бланш внутренне захихикала, но потом спохватилась, что демонстрирует окружающим собственную силу, которую она собиралась по возможности скрывать. Впрочем, сам Альто об ограниченных возможностях почтарей, скорее всего, имел смутное представление, а с почтарем Торнадо она поговорит потом. Приказав голубям рассесться на бортах, Бланш сделала вид, что устала и тяжело дышит, а затем театрально поклонилась Альто. — Значит, это правда? — спросил он. — Что именно? «Я слышал, главы орденов Муссона могут повелевать любыми животными силой мысли. Ой, нет, конечно, этих голубей я привязывала к себе не один месяц, а на дельфинов дрессировщики ордена волн тратят еще больше времени. Ах, если бы это делалось по щелчку пальцев, Альто! Но, увы, долгие упорные тренировки». Она улыбнулась. Послышался топот сапог. На полубак взбежал запыхавшийся мореход. Увидел голубей, Бланш, растерялся и начал беззвучно открывать рот, тщетно подбирая слова. От него исходили эмонации облегчения и уходящей паники, которую постепенно сменяла тревога. Очевидно, это был тот самый человек, который кормил птицы, от которого они все внезапно улетели. «Все нормально», — миролюбиво сказал ему Бланш. «Поставь, пожалуйста, клетку обратно в мою каюту и больше никогда ее не трогай». Мореход покосился на Альто, получил короткое «выполняй» и немедленно сбежал, так и не сумев вымолвить ни слова и даже не поклонившись. «Интересно, какие еще слухи ходят об орденах Муссона?» — спросила она, как ни в чем не бывало. «Много разных», — отозвался Альто. Говорят, тамошние мастера могут читать мысли, предсказывать будущее и летать. А еще они бессмертны. Бланш рассмеялась. «Какая ерунда!» — воскликнула она. «Кроме разве что предсказания будущего. Есть у нас такой орден реки. Но не спеши удивляться. Это не колдуны, которые видят будущее в стеклянном шаре. Это серые от книжной пыли старики-профессора, вызубрившие историю кланов со дня их основания, которые классифицируют и сопоставляют факты, чтобы найти в глубине веков что-то похожее на сегодняшние события. Но у них ничего не получается». Всегда находится какая-то неучтенная переменная или трус, открывший ворота вражеской армии или безмянный герой, изменивший ход битвы. Так что выдумки все это. А вот о том, как тот же Орден Реки тренирует своих элитных воинов замечать вокруг абсолютно все и предсказывать движение людей и предметов, чтобы стать почти неуязвимыми, тебе знать совершенно не обязательно, подумала Бланш. Равно как и о паутине связанных Ордена Звезд и о Нордирисе де Ламуссон, главе Ордена Крови, чей внук недавно справил столетний юбилей. Разве что летать у нас пока никто не умеет. Тут она душой не покривила. Подумав так, она сразу вспомнила о сестре, сердце кольнула тоска. «Ничего, через пару месяцев они увидятся». — Ты загрустила, — сказал вдруг Альто Эль Торнадо. — Скучаешь по дому? — Я нечасто отправляюсь в плавание, и всегда, как только парусник выходит из порта, меня захлестывает тоска. — У тебя не так? — Я просто вдруг подумала, что у нас все таки есть люди, которые умеют летать, — сказала Бланш. — Моя сестра испытывает странные конструкции, наполненные горячим воздухом, совершенно неуправляемые и бесполезные, но... Она не договорила. Альто шагнул вперед и осторожно коснулся ее плеча. «Я слышал, что у тебя есть сестра-близнец. Мы с братьями не очень дружны, но у близнецов, наверное, все совсем наоборот. Ты скоро увидишься с ней. Я обещаю!» Он, будто спохватившись, одернул руку и добавил. «Пойдем пообедаем. Обычно такое настроение нападает на людей, когда они голодны. Пойдем!» Он уверенно зашагал в сторону кормы. Бланш, прежде чем последовать за ним, некоторое время смотрела ему вслед. «Хороший все-таки парень», — подумала она, улыбаясь. По дороге к Юту она немилосердно фальшиве мурлыкала себе под нос колыбельную литы. Петь Бланш не умела совершенно, но сейчас это ее почему-то не смущало и ни капли не расстраивало.